Документ двенадцатый. Имперский министр иностранных дел Послу Шуленбургу. Телеграмма. Отправлена из Берлина 3 августа 1939 года 15 часов 47 минут. Получена в Москве 4 августа 1939 года 4 часа 30 минут. Москва Телеграмма номер 166 от 3 августа. Очень срочно. Господину послу лично. Прошлым вечером я принял русского поверенного в делах, который ранее звонил мне в канцелярию по другому вопросу. Я намеревался продолжить беседы, с содержанием которых вы уже знакомы, и которые ранее велись между Астаховым и членами Министерства иностранных дел с моего разрешения. Я упомянул переговоры о торговом соглашении, которое в настоящее время продвигается вперед удовлетворительно и назвал такое торговое соглашение важным шагом на пути к нормализации германо-русских отношений, если она желательна. Хорошо известно, что тон нашей прессы в отношении России вот уже полгода совершенно другой. Мне кажется, что пока что русская сторона хочет построить наши отношения по возможности на двух условиях. А. Невмешательство во внутренние дела другой страны. Господин Астахов уверен, что он может пообещать мне этот тотчас. Б. Прекращение политики, направленной против жизненных интересов друг друга. На это Астахов не смог дать какого-либо четкого ответа, но он считает, что его правительство намерено следовать в отношениях с Германией политике взаимопонимания. Я продолжил, что наша политика прямолинейна и долгосрочна. Мы не торопимся. Мы благожелательно расположены к Москве. Поэтому вопрос в том, какое направление захотят выбрать советские лидеры. Если Москва займет отрицательную позицию, мы будем знать, что происходит и как нам действовать. Если случится обратное, то от Балтийского до Черного моря не будет проблем, которые мы совместно не сможем разрешить между собой. Я сказал, что на Балтике нам двоим хватит места и что русские интересы там ни в коем случае не придут в столкновение с нашими. Что касается Польши, то за развивающимися событиями мы следим внимательно и хладнокровно. В случае провокации со стороны Польши мы урегулируем вопрос с Польшей в течение недели. На случай этого я сделал тонкий намек на возможность заключения с Россией «Соглашение о судьбе Польши». Я описал германо-японские отношения как хорошие и дружественные. Эти отношения прочные, однако, что касается русско-японских отношений, у меня есть свои собственные соображения, под которыми я понимаю долгосрочный модус вивенди между двумя странами. На дипломатическом языке отношение, которые складываются на практике без специального договора. Примечание составителя. Я провел всю беседу бесстрастным тоном, а в заключении снова дал понять поверенному в делах, что в международной политике мы не следуем тактике демократических держав. Мы привыкли строить на солидном фундаменте, не должны платить дань неустойчивому общественному мнению и не хотим никаких сенсаций. Если беседы, подобные нашей, не будут вестись с той степенью секретности, которой они заслуживают, они будут прекращены. Мы не стремимся привлечь к ним внимание. Выбор, как уже говорилось, у Москвы есть. Если в Москве заинтересованы в наших идеях, Почему бы тогда господину Молотову не подхватить сразу же эту нить в беседах с Шуленбургом? Об этом в телеграмме номер 164. Смотри предыдущий документ, примечание составителя. Завершение беседы. Приписка для графа Шуленбурга. «Я вел беседу, не показывая, что мы торопимся». Поверенный в делах, который, казалось, был заинтересован, несколько раз пытался повернуть беседу в сторону более конкретных вопросов, вследствие чего я дал ему понять, что я буду готов к уточнениям сразу же после того, как советское правительство официально уведомит нас о том, что оно, в принципе, желает новых отношений. Если Астахов будет инструктирован в этом духе, мы со своей стороны будем заинтересованы в скорейшем ясном урегулировании. Это исключительно для вашего личного сведения. Рибентроп